Епископ Элейский. Есей до самого конца были убеждены, что удача еще улыбнется им, что их Бог явится и поможет им одержать победу. Но Яхве так и не пришел. В 1973 году нашей эры римляне штурмом взяли Масаду, и восстание иудеев было окончательно подавлено. После гибели последних есеев тайные знания о машине по производству манны, а может быть и сама машина, были вновь утрачены. Возродили их лишь спустя 1100 лет те же тамплиеры. Вольфрам фон Эшенбах в своем знаменитом «Парсифале» эпосе о священном Граале писал «Флегетан об этом пишет так «Мудрый магистр Кио позаботился о том, чтобы выпытать в латинских книгах есть ли еще на свете народ, достойный того, чтобы хранить Грааль». Он прочел хроники земель британских и иных а также хроники Франции и Ирландии. Наконец он нашел искомое в Анжуе. Там он прочел свою правду о Мазадане. Выходит, Масада – это Мазадан? С точки зрения тайного сознания есеев о машине по производству манны небесной, это сходство названий, которое отметил еще Петер Фибак – имеет немаловажное значение. Итак, что же это? Случайность или нечто большее? Пятое. Монументальные памятники. Храм в Бальбеке. обитель богов. Анке и Хорст Дунгель. Желание побывать в Ливане и собственными глазами увидеть его монументальный храмовый комплекс возникло у нас уже давно. Но вы с самого начала кровавой гражданской войны Баальбек стал главной штаб-квартирой и военизированных отрядов шиитского движения Хизбула. Место, скажем прямо, малоподходящее для мирной экскурсии. И вот в начале 1995 года, по окончании Гражданской войны, нам предоставилась возможность побывать в Баальбеке. Наш давний приятель Эдвард Халаджан, владелец туристического бюро Ассур Турс в Дамаске, Сумел достать нам визу на двое суток пребывания в Ливане. Чтобы добраться до Баальбека, мы выбрали самый безопасный путь по Сирии к цели нашей поездки, пролегавшей по долине Бекаа, которая расположена между заснеженными горными вершинами хребтов Ливана и Антиливана. Всюду, где бы мы ни оказались, нам то и дело встречались сирийские солдаты, а на стенах зданий красовались портреты Аятталы Хомейни, с которыми соседствовали изображения сирийского лидера Хафаза Асада. Примечание Аяттала, арабская буквально дар, милость Аллаха. Почетный титул наиболее авторитетных духовных лидеров в шиитском направлении ислама. Редкие фонари на улицах вызывали в памяти атмосферу христианского сочельника, канона праздника Рождества. И вот на возвышенности, на высоте 1150 метров, над уровнем моря, протянувшейся в восточные окраины плодородной